Глава 26. Их шаги стихли в коридоре, и в зале с роялем повисло напряжённое молчание. Я покосилась на оставшийся в стене топор. «У лагерты есть ещё один?» «Теперь я понимаю, почему в доме живут умельцы, способные изготовить ключ для настройки рояля. С такой хозяйкой часто придётся что-то чинить или изготавливать заново». Армандо шумно выдохнул. «Свет! Вот эта женщина!» Я бы нарисовал ее, если б знал, что у меня есть шанс сохранить руки после этого». Ливай натянул привычную маску отстраненности. «Прячусь за спинами родителей. Уступил». «Нет, так нельзя. Армандо, догони их. Скажи, что я пойду. Драться буду верхом, если придется». «Нет». Я схватила его за руку. «Если бы твои родители зашли утром, то увидели бы то, чего не должны. Хватит. Ты не единственный страж в этом мире. И твоя мама права». Гвардейцам будет полезно увидеть, что их император умеет не только просиживать штаны в тронном зале. Невежливо, но после знакомства с Лагертой я как-то осмелела. Летать ему. Ага. Тем, кто только вышел из комы, разрешение на полет не выдавали. Ливай недовольно посмотрел на меня. Я на ногах, а значит могу. Он сделал шаг и покачнулся. Чтоб его. Я поймала его за руку. Ливай сжал зубы так крепко, что мне послышался скрип. Посмотрел на меня то ли с отчаянием, то ли с вызовом и жалостью. Представляю, что должно твориться в его голове. «Проявил слабость, бла-бла, жена меня бросит!» «Арманда, поможешь немного?» «Идем, генерал, на ваше героическое ложе!» Усмехнулся служитель и, закинув руку, левая себе за шею, поволок в спальню. Я догадывалась, что существование каталки муж с яростью проигнорирует, но и сама была рада оставить ее. Грустно это. Он боится собственной слабости. Боится, что если даст себе поблажку, случится страшное. Но ведь он не робот и не машина для убийства тёмных. Ливай – человек. Да, умеет то, чему я вряд ли научусь. Но человек, и ему необходимо отдохнуть. По лестнице мы забирались долго. Ливай рвался самостоятельно покорять вершину, но Армандо, прочитав явно нецензурную молитву, опять подлез ему под руку. Я успела попросить слуг приготовить легкой еды. Кушать надо, но лучше не нагружать желудок слишком сильно. Восхождение выбило остатки воинственности. Ливай позволил вытащить себя до комнаты и даже уложить в кровать. Потом служитель сослался на какие-то важные дела ордена и сбежал, оставив нас вдвоем. Я присела на край кровати. Почти не слезала с нее последние дни, а теперь чувствовала себя неловко. Будто Маша в сказке про медведей, которую застукали. То ли бежать, то ли сдаваться. Очень хотелось устроиться на плече Левая и закрыть глаза, как я делала, пока он спал. Так спокойно было, хоть и грустно. Но теперь он в сознании, и мне неловко. Я же нарушаю личное пространство. А вдруг он не любит, когда рядом кто-то есть? Привык быть один. «Хочешь чего-нибудь?» Спросила я, чтобы тишина не звенела в ушах. Ливай прикрыл глаза. Брови сошлись на переносице. В изломе что-то болезненное. Ты должна решить, к какому стражу идёшь от меня. Я мог бы познакомить с достойными. Что? Я ожидала услышать что угодно, кроме этого. Ливай умеет удивлять, но сейчас получилось неприятно. Почему? Он отвёл взгляд, стыдясь. Это очевидно. Свет послал мне жену которой я недостоин из-за собственной слабости. Как сложно понять его мир, полный опасностей, монстров и жестокости не только к темным. Друг к другу, но и к самому себе. На нас напали, пока он спасал город. Его отравили, и мы чудом вернули его назад. А он винит во всем себя. Я привыкла утешать Игоря, который переживал из-за таких пустяков, над которыми Левай посмеется. Мне хотелось обнять мужа, прижать к себе и спрятать от всего мира. Но я чувствовала, что Ливай не разрешит, не позволит себе выглядеть еще слабее. Это против его природы, убеждений и воспитания. «Я не считаю, что ты слабый», — ответила я. «Ты чуть не сбежал на войну, едва в сознание вернулся». «Я не сделал главного, того, что обязан каждый муж». Его ладони сжались в кулаки, а голос стек в шепот «Не защитил тебя». «Позволил ублюдкам прикоснуться своими мерзкими грязными пальцами. Я не имею права называться твоим супругом». Вот из-за чего Ливай переживает больше всего. Не может себя простить? Я невольно вздрогнула. Все эти дни мои мысли занимал он, и переживания отодвинулись за край сознания. А теперь они выкатились и принялись вгрызаться в нервы. Я вспомнила неприятный запах, сальные руки и липкие взгляды врагов. Кожа стала казаться очень грязной. Я сжалась и потёрла плечо, а потом поборола скромность, забралась на кровать и обняла Левая. Я такая грязная, хочу в ванну, смыть всё это. Убил их ты, если бы не защитил, они бы сделали больше. Я позволил, процедил он сквозь зубы. Я бы воскрешал и убивал их вечно, с каждым разом всё медленнее и мучительнее. Жаль, что этим не сотрёшь те минуты из твоей памяти. В его голосе я впервые слышала настолько яркие эмоции. В этом мире мало знают о любви, но их ненависть осязаема, как и лезвие мечей, торчащих из груди. «Спасибо тебе, что услышал и пришел». По лицу Левая пробежала волна удивления. «За что ты благодаришь? Это моя обязанность. Диана, ты заслуживаешь лучшего, достойного, понимаешь?» «Тебя? Лива я никуда не уйду. Мне только с тобой не страшно». «Я чуть с ума здесь не сошла, пока ты едва глазами двигал. Не будь жестоким, не отталкивай меня». «Не хочу быть, но если не сделаю это сейчас, то больше уже не...» Левай запнулся и, наконец, поднял на меня глаза. «Смогу». «Вот и не смоги, потому что я уже...» «Точно не после того, что случилось в комнате с роялем. Всех мелочей, знаков внимания, слов, поступков. Даже его холодная отстранённость казалась мне недостатком» а особенностью. Говорят, чтобы влюбиться, нужно начать делать что-то для другого человека. Психологи советуют это, когда в семейных парах начинается разлад. Нужно заботиться, ухаживать. Тогда мозг пересчитает вложенные усилия в привязанность и решит, что всё это делается из-за чувств. Не знаю, как работает мой мозг, но клеваю, я чувствовала что-то ещё до того, как он лежал в коме. А я, не без помощи, конечно, ухаживала за ним». «Своенравная!» Левай мягко усмехнулся. «Существует ли что-то, в чем я могу тебя убедить? Или мне заранее смиряться с поражением?» «Почему же шансы есть? К примеру, сказать, что голубое платье нравится тебе больше зеленого, а в вопросах смены мужа нет, без шансов». «А если ты прекрасна во всех платьях?» Ливай с нежностью посмотрел на меня. Резкие черты смягчила осторожная улыбка. И мне невольно захотелось сравнить его со щенком, «Да, у него есть зубы, и в случае опасности он обернется настоящим цербером. Но сейчас очень искренне показывает преданность. Вижу, что еще боится поверить, но ему приятно, что я с ним. Ляжешь со мной?» – чуть слышно спросил Ливай, и я вспыхнула. «В ванну хочу!» «Хорошо». Он не настаивал. «Попроси трав добавить. У нас есть. Ключи у тебя напряженные. Могу размять, если с собой возьмешь». «Спасибо, но тебе нужно поесть и отдохнуть», – смутилась я. Ливай не стал спорить и рассеянно погладил меня по плечу. «Странный сон», – тихо сказал он, будто никому не обращаясь. «О чем ты, родной?» Ливай удивленно посмотрел на меня, потом понял, что сказал вслух и пояснил. «Пока был там, сон видел, что на столицу идет кто-то похуже пожирателей, а мне не хватает сил с ним справиться, и тебя нет совсем». «Но ведь я здесь…» «Теперь я это вижу», — Ливай крепко обнял меня.